Из дневника Кабанова. Все получилось как нельзя лучше. Правда, пришлось немного поуламывать Мишеля, чтобы он со своими людьми присоединился к нам. Бежать французы были согласны, но сильно сомневались, что это возможно вот так, по-наглому. Я же считал наоборот. Если действовать тихо, ничего не получится, даже если бы нам удалось незаметно сбежать как-нибудь темным вечером. С утра начались бы поиски, и форох получилось бы совсем небольшой. Допустим, нам бы повезло, и мы украли бы достаточно большую лодку, способную вместить нас всех. Я уже болтался в такой скорлупке посреди моря. Спасибо. Попробуй доплыви на такой договорите, да еще практически без воды и провианта, где и когда его раздобыть, если на пятки наступает погоня. Мы или сгинули бы без следа в море, или нас догнал бы посланный в догонку корабль. А у нас даже не было бы возможности отбиться. Нет, бежать так бежать. У нас имелся козырь. надо было лишь им воспользоваться. Всё-таки и меня и кости, а уж честь и гришу. Когда-то специально готовили для детей версий в урожаских телах. Осталось лишь применить знания на практике. Хотелось бы, чтобы британцы надолго запомнили полученный урок. Хотя Горбатова только могила исправит. Я ничего не имею против нации в целом, но всё-таки во времена Робин Гуда Ричард Львиное Сердце, они мне нравились гораздо больше. Кстати, с нами оказались несколько английских матросов, коротавших время в тюрьме. И это неплохие ребята. Немного грубоватые, на мой взгляд, однако не оценивать же их по законам совсем другого века. Какая разница, кто ты по национальности был бы человеком, а большего и не требуется. Я дописываю свои записки, на борту угнанный нами бригантин. Погода стоит хорошая, словно по заказу дует почти попутный ветер. И завтра-послезавтра, если тьфу-тьфу ничего не произойдет, Доберемся до вожделенных берегов Гаити. Хочется верить, что Порт-Опенс окажется для нас гостеприимнее Порт-Рояло. Во всяком случае, до сих пор с французами мы не воевали, а Мишель после всех передряг стал моим другом. Хороший парень и дать шевалье. На него можно положиться в любом деле, а шпагой он владеет, будь здоров. Кажется, он влюбился в нашу Риту. Что ж, дай бог им счастья. Ему легче... Одна, не две, я по-прежнему не знаю, что делать с Наташей и Юлей. Девчонки цепляются за меня, да и мне признаться легче, что они есть на свете. Но с другой стороны... Ладно, будущее покажет. Мы так и не узнали, благодаря какому капризу природы оказались в далеком прошлом. События разворачивались настолько стремительно, что было не до выяснений. Впрочем, сейчас это уже не важно. Мы не ученые, да и они, если... Не ошибаюсь, так и не ответили на вопрос, что же такое время. Мы смысла на спорить, строить догадки. Для нас важен сам факт, а не причина. Тем более, что самое главное ясно. Мы никогда не сможем вернуться в знакомый нам мир. Долго или коротко окажется наша жизнь, но мы проведём её здесь. Наши желания ничего не изменят. Почти все, кто был на войне, репаги. У нас осталось очень мало, чтобы оказать заметное влияние на ход истории. Да и возможно ли такое в принципе? Опять у нас спорский вопрос, на который нам не найти ответа. Да и не такие уж мы за такие истории, чтобы с уверенностью сказать, что именно было, а чего не было. А дававка история полна умолчаний и фактов, которые можно трактовать всяко. Чёрт, ни пещинка. И вряд ли кто-то из учёных найдёт упоминание о нашей судьбе. Тем более, что мы помолчаливому уговору ничего не рассказываем о своём появлении. Может кто-нибудь понял или догадался, побывав на Некрасова с Сергеем, но он, как и все его люди, мёртв. Я попрежнему надеюсь вернуться в Россию. Мне довелось стать свидетелем её падка, и потому довыне не хочется увидеть своими глазами её бурный взлёт. Пусть и заранее знают, чем всё это закончится, но два века рассвета срок не такой уж и мал. В конце концов, служить своему отечеству раз и это не долг каждого уважающего в себя человека. Знаю, что будет трудно. Что не ждут меня там волочные реки с кисеиными берегами. Да и Пётр мужик крутой, но не всё же сразу. Видно, надо было пройти через это, чтобы выбраться из застойной трясины. Лучше так, чем как во времена другой перестройки. Государство сейчас начнёт крепнуть и расти, а не уменьшаться из-за скоп безответственных политиков. На этих условиях и самая тяжёлая служба покажется счастьем. И потому вперёд. Вот только чем дальше, тем больше отдаляется моя цель. Порой кажется, что мне целый век суждено метаться среди зелёных островков, пондаряющих волнам флегостерского моря. То одно, то другое, и так без намёка на счастливый конец. Сегодня, 5 июня 1692 года, когда мы немноги уцелевшие столь счастливо и неожиданно соединились, закончился лишь один из этапов нашей невольной фантастической одиссеи. У нас есть корабль Мы снова свободны, но не поднесет ли нам судьба очередную круто меняющую жизнь пакость? А если и нет, то найдутся сотни других причин, способных на какое-то время задержать нас здесь. Не зря матросы шушукаются между собой, не поднять ли нам веселый Роджер. Самое смешное, что капитаном они почему-то видят меня. Не знаю почему, но что-то шепчет мне. Приключение не закончилось. Случившееся лишь прелюдия. Одиссей возвращался вот так вот добрых 20 лет, если мне не изменяет память. Но неужели наша Одиссея продлится столько же? Как бы это ни было, моя записная книжка подошла к концу. Осталось последние страницы. Как не эконом. Были моменты, когда я и не думал, что мне суждено дописать её до конца. Поэтому старался излагать всё подробно, лишь потом успокоился и стал экономить слова и страницы. Но вот ведь и дожил и дописал. Однако мне Наташа и Юля признались, мне, что рады не что ради случившегося. Не попадание красов в прошлое, мы никогда не узнали бы друг друга, хотя ни разу и не бывали встречались на тех же палубах. Потребовалась катастрофа, чтобы мы соединились. Девочки счастливы и не хотят жалеть о пережитом, каким бы страшным оно порою ни бывало. Я это пишу не затем, чтобы похвалить себя. Во многом мои их чувства совпадают. И одно из них из таких совпадений в том, что я смотрю на случившиеся как на подарок судьбы. Последние несколько лет я не жил, а существовал, как и очень многие в моё время и в моей стране. Работа ради прокорма, впереди никакой цели, в настоящем никакого смысла. Растительное существование без надежды на перемены. Да, почти все мои спутники погибли, и мне жаль многих из них. Но мало ли людей погибает ежедневно в России в мирном конце 20 века. А здесь я живу, а не прозибаю. Знать, что многое зависит от тебя, что ты сам творец своей судьбы, а не ее раб, использовать на полную силу все свои возможности – это ли не настоящее счастье? И пусть даже выяснится, что мне суждено прожить совсем немного, так лучше месяц подлинной жизни, чем полвека ее суррогата. Пиратская романтика – это выдумки романистов, поиски высшей свободы, которой в их годы на суше было уже не отыскать. Но высшая свобода для меня в служении своему Отечеству. Как можно называть романтикой капризы переменчивого моря? Маленькие до отказа набитые людьми утлые кораблики, войн неделями немытых тел, скупную полупротухшую пищу, бессмысленную жестокость в потоке проливаемой крови. И все же хочу закончить стихотворением Когана, поэта, погибшего в тяжелом 1942-м. С детства не вспоминал, а тут вдруг оказалось настолько созвучным, точно написано обо мне. Или о нас? А веяло говорить и спорить, и любить усталые глаза в левстерском дальнем синем море бригантина поднимает паруса.